потому что играли Крейцерову сонату. Но, запутавшись в программе, он счел, что это была пьеса Равеля, про которого говорили, что он прекрасен, как палестрина, хотя и труден для понимания. Так называемая Крейцерова соната, девятая, для скрипки и фортепиано, была написана Бетховеном в 1803 году. Марис Равель. 1875-1937 приравнен здесь к авангарду, доступному широкому любительскому свету, хотя, конечно, при всей своей гениальности Равеля мало что объединяет с Джованни Пьерлуидже да Палестриной. 1526-1594. Великим итальянским композитором Для техники автора характерно, что читатель так и не узнает, как он проник в душу молодого любителя искусств, по-видимому, постиг ее наитием, ведомый смутным вдохновением, и побуждала его не столько мизантропия. хотя не без этого, сколько еще один из законов, благодаря которому автор, не осмеливаясь предполагать лучшего, своим талантом утверждает правоту своей прозорливости. В таких местах вспоминаются слова Пушкина «Думай о них худшее, и ты будешь недалек от истины». Он так резко вскочил, что, не заметив в темноте шип столик, Большинство присутствующих тотчас обернулись, и это такое простое упражнение посмотреть, что там позади, ненадолго прервало мучение благоговейного прослушивания крейцеровой сонаты. Госпожа Германты и я, причина этого скандалезного происшествия, поспешили перейти в другую комнату. Ну, разве эти пустяки могут интересовать такого замечательного человека, как вы? Я только что видела, что вы болтали с Жильбертой де Сенлу. Это вас недостойно. Мне кажется, что эта женщина ничего собой не представляет. Это даже не женщина. Это что-то самое фальшивое и буржуазное в свете. Даже защищая интеллектуализм, герцогиня примешивала к этому аристократические предрассудки. Да и вообще... «Зачем вы ходите на такие приемы? Сегодня еще понятно, потому что здесь читала Рошель. Это может быть вам интересно. Но сколь бы хороша она сегодня не была, перед такой публикой она не слишком усердствует». Герцогиня забыла о бывшей профессии актрисы, и ее слова звучат двусмысленно. «Перед такой толпой она не отдается». Как-нибудь вы пообедаете у меня с ней наедине. Тогда вы поймете, что она представляет собой. Она на то голов выше всего, что здесь есть. И после обеда она прочтет вам Верлена. Вы мне об этом скажете что-нибудь. Но как вас занесло на этот помпезный прием? Нет, я этого не понимаю. В любом случае, это ничему не послужит. Добавила она с легким сомнением, колебанием, не заходя, однако, далеко, ибо в точности не знала, в чем заключался плохо представляемый ею род деятельности, на который намекала. Особенно она хвасталась, что у нее каждый день присутствует икс и игрок, ибо она в конце концов пришла к концепции салонной дамы, некогда ею презираемой, хотя сегодня она это отрицала, И огромным преимуществом, печатью изысканности, по ее мнению, было принимать у себя всех известных. Если я говорил ей, что та или иная салонная дама не говорила ничего хорошего при жизни последней о госпоже де Хоуланд, моя наивность вызывала у герцогини буйное веселье. Естественно, потому что у нее все их собирались, и она хотела их переманить. «Вам не кажется, — спросил я что госпоже де Сент-Лу тяжело встречаться, как это сейчас случилось, с бывшей любовницей своего мужа?» Я увидел, как на лице госпожи Дегарманд легла легкая складка, связующая какими-то глубокими связями, только что услышанное, с малоприятными мыслями.